Мы бродили с Питером по территории клиники и ждали Князева. Уже стемнело, и в парковой зоне загорелись фонари, подсвечивая пушистые ёлки разными лампочками. Было тут где побродить туда-сюда и просто послушать город. Как же сочно он звучал. Только я ловил себя на том, что привычно осматриваюсь по сторонам. Слежу за фигурами поблизости, всматриваюсь в лица, считываю язык движений, анализирую запахи. Я уже не мог по-другому. Даже в лесу в полной тишине не чувствовал себя в безопасности. Больше. Люди совершенствуются в своих охотничьих навыках, к сожалению. Я усмехнулся своим мыслям и огляделся в очередной раз. Между лопаток неприятно зудело после вживления датчика. Чего не сделаешь ради безопасности. Питер заворчал. Чувствовал мое напряжение. Он и сам всё порывался увести меня куда-то подальше с открытого места. «Старик, мы теперь свободны», — напомнил ему я. Вернее, больше себе. «Я на мушке и в базе, как собственность правительства, так что никто на меня не позарится. Надеюсь». Питер скептически проворчал что-то, на тот на тропинке, ведущей к входу в клинику, показался Ярослав. «Прости за задержку», — улыбнулся он, протягивая руку. «Рад тебя видеть». И я выдохнул расслабленно. Только с Яром я вспоминал, каким наивным мальчишкой был когда-то в прошлой жизни. Стоило ему оказаться рядом, в груди всё замирало от пустоты, в которой временами вспыхивали прежние эмоции. Как я предвкушал выдающуюся карьеру, как развивал свой дар и поглощал информацию обо всём, что связано с токсикологией. Лара уже дома ждёт. Может, останешься у нас сегодня? А мне некуда пока ехать. Только обратно в отделение, но не очень хочется. Я пока что бомж. Ну вот, отлично, а я свою тачку оставлю тут. На том и порешали. Ты же хочешь сказать мне, что думаешь по поводу моего решения? Начал я, трогаясь с парковки. Я рад, что ты вернулся, удивил меня Ярослав. А на каких условиях меня не касается? Да и Горький сказал, что для тебя твой выбор вполне безопасен. С его присмотром в комплекте. Это привилегированная опция, доступная мне. Грех было не воспользоваться, честно признался Яр. «Так как тебе первый день?» «Своеобразно. Мне подстать», — вздохнул напряжённый я. «Точно? Да, главный не идиот, но слишком умный. Прожжённый в манипуляциях и интригах старый ветеран. Звучит пока что неплохо. А в пару мне дали хорошенькую докторку, на которую я запал. Закончил я. Вот как? на да. И? Сразу как ты много всего не находишь. У тебя приступ паранойи, — безошибочно определил Ярд. Я только тяжело вздохнул. «Не люблю, когда меня используют», — прорычал. «Все кого-то используют, Вера. Какое бы предложение ты не предпочёл, тебя бы использовали». «Пойти к людям было откровенно тупой идеей», — заметил я недовольно. «Но ты запал на докторку». «Нельзя не согласиться». «Вер, ты думаешь, что не следовало?» — осторожно поинтересовался Яр. «Я думаю, что я идиот». «Ты не идиот, просто ты выбрал жизнь во всех её проявлениях. Тяжело быть одному. Это нормально, что ты хочешь кого-то найти и делаешь выбор в пользу того, чтобы не быть больше одиноким». «Да ну я, разве я смогу?» Покачал я головой, хотя теперь мне стало ясно, зачем я к нему пришёл. Мне было нужно это услышать. То, что я могу быть с кем-то, что у меня есть будущее и что всё изменится. «Почему не сможешь?» Искренне удивился он. «Что за докторка-то?» «Умная». «Это всё решает», — усмехнулся Яр. «Очень умная, проницательная, красивая и несчастная». «Звучит, как приглашение», — улыбался он. «Только я веду себя как псих». «Так ты об этом хотел поговорить. Она не адаптирована». «Лара тоже была не адаптирована, когда мне сунули её в ассистенты», — пожал причем Яр. И «Это не стало проблемой?» «Сложно сказать», — задумался он. — С нами в одно время столько всего произошло, что её личные открытия каким-то образом померкли в общем хаосе. Ну и она умница у меня. — это умницы не будет, — покачал я головой, усмехаясь. — Настроена воинственно. — Так даже интереснее. Пока мы добирались до его дома, я рассказал, что Лара ждёт ребёнка и что успешно проходит реабилитацию. А я попытался вдруг представить Надю на её месте в реабилитационном, и в груди зашевелилась тревога. А вдруг это её добьёт? Я не знал, что именно с ней происходит, но слишком хорошо видел последствия. Она чем-то напоминала мне-меня. Мы будто бежим с ней по какой-то похожей дистанции и силы обоих на исходе. Но чем больше я позволял себе расслабиться этим вечером, тем легче становились мысли. Да, денёк выдался тяжёлым у всех. И я улыбался устало, болтая алкоголем в бокале всем медленнее, но не спуская глаз с жены. И Питер уже храпел у меня в ногах, вкусно перекусив требухой. И даже меня растащило от атмосферы тепла и уюта, которую я впитывал всеми порами и не мог остановиться. После ужина мы все вместе собрались в гостиной возле камина и слушали впечатления алары от процесса адаптации. Ей давалось всё относительно легко, но каждый новый день в центре реабилитации оставлял у неё состояние лёгкого шока. «Сложно поверить, сколько женщин попадают уже на лечение, а не на реабилитацию», — качала она головой. «Они сталкиваются с оборотнями и не справляются. Им не повезло с партнёрами». — подтверждал Яр, по большей части давая жене знать, что ещё не спит. Я улыбнулся не в попад. Хорошо, что никто не заметил. Но их так много. «Наша раса медленно вымирает, потому что неудачных попыток создать семью гораздо больше», — объяснил Яр. «Верес, а ты пытался создать семью?» Пытливо глянула на меня Лара и тут же вжала голову в плечи. «Нет». «Прости за вопрос», — смутилась она. «Всё нормально». Я рассказывал, что тебе досталось, это точно. Но теперь вроде всё позади, вроде. Но мне непривычно. Улыбнулся я Ларе, неожиданно наполняясь новыми эмоциями. И я рискнул продолжить. Я столько лет прятался, жил в одиночестве, постоянно оглядывался в толпе и не надеялся, что всё вокруг может измениться. Что мне сложно теперь поверить в это. А ведь я сижу тут с вами, болтаю, наслаждаюсь вечером, и мне никуда не нужно бежать. Говорить кому-то о своих чувствах полезно, но довольно сложно. Я приехал поговорить с Яром, но по-настоящему меня вдруг отпустило именно теперь. Может, Лара была мне близка в том, что ей тоже непривычно. Она в новом для себя мире, как и я. Я думаю, тебе будет непросто, но не всё же сразу. Да и, насколько я понимаю, в покое тебя не оставили, и у твоей свободы есть цена. Меня устраивает цена, задумчиво отозвался я. По-другому и быть не могло. Приходится нести ответственность за свой выбор, который я сделал много лет назад, а именно развить свой дар и стать выдающимся спецом по токсикологии. Я знал, что это может быть опасно, но сознательно принял риск. Ярослав хмуро молчал. Он тоже предостерегал меня от того, чтобы начинать вести собственную практику без прикрытия. Может, он думал, что мне стоило обратиться в поисках защиты к ведам сразу? А может, что мне не следовало высовываться и светиться вообще. Казалось, что бы я ни сделал, всё было глупостью. «Так, а теперь у тебя есть кто-то?» Продолжала разговор Лара со свойственной ей очаровательной непосредственностью. А я всё сравнивал её с Надей. Лара тоже перенесла потерю прежде, чем переступить границу миров. Она лишилась возможности остаться с собой и делать дело, которым горело по-настоящему. Ей, в отличие от меня, выбора не дали. Но теперь у неё появилась возможность не только вернуться к хирургии, но и расширить практику. А Надя... Меня не оставляло чувство, что сил на восстание из пепла у неё нет. «Что-то в этом роде», — отозвался я спустя длинную паузу. «Прости», — задумался. «Но она замужем. ну Вот как? Да, только мне кажется, что очень несчастна». но так, может, это судьба?» — улыбнулась Лара. «Правда, думаешь, что оборотни без фамилии Князев могут сделать судьбу женщину лучше?» — пошутил я. Ярослав усмехнулся. «Но это какая-то крайность», — рассмеялась Лара. «Либо Князев, либо никак?» «Нет, конечно, мне сейчас комфортнее, чем большинству женщин в моей ситуации. Благодаря Ярославу, но...» «У тебя он тоже есть?» «Можешь с ним консультироваться?» Тут она задумалась, скосив глаза на Ярослава и хитро улыбнулась. Хотя, знаешь, это всё моя заслуга, скорее всего. Любая другая с ним бы тоже загремела на лечение. Безусловно. Закивал Ярослав с улыбкой, и мне стало почти так же тепло, как в детстве. Глаза налились тяжестью, стало лениво дышать. Так, а почему ты думаешь, что эта девушка несчастна?» — поинтересовалась Лара. А я чуть было не ляпнул, какая Лара славная и как мне с ней тут хорошо и уютно. Пришлось собраться с мыслями. «Чувствую, что уставшая какая-то», — покладисто ответил я. «А ещё она умеет разговаривать с психически неуравновешенными мужчинами». «Это где ты успел выяснить?» «Я вёл себя сегодня как полный придурок, а она вместо того, чтобы дать мне адекватный отпор, принялась договариваться». «Допустим», — пытливо хмурилась Лара, — «а дальше...» Она не спешит домой и держится за возможность работать в отделе, потому что график там не нормированный и можно не возвращаться туда, куда не хочется. Сутками. И почему же она ничего не делает со своей проблемой?» Резонно поинтересовалась Лара и глянула на Ярослава. Он пожал плечами. «Многие женщины ничего не делают в такой ситуации. Зависимости бывают разные. Кто-то зависит эмоционально... Нет, отверг я этот вариант». Кто-то боится потерять достаток — тоже нет. А кто-то боится расправы, угрозы, которую представляет собой мужчина. Скорее всего. «А может, дети?» — вдруг предположила Лара, и очарование вечера как ветром сдуло. «А если у Нади есть дети?» «Гадать можно бесконечно», — заметил Ярослав. «Лучше скажи, как ты планируешь её завоёвывать». Я застыл и перевёл взгляд с Ярослава на Лару. «А как лучше?» «Мне кажется, что приглашение выпить кофе или куда-то сходить в моём случае лишь утвердят её в мысли, что я полный псих». «Ты должен её восхитить», — воодушевлённо посоветовала Лара. «Когда мужчина восхищает женщину, это уже половина дела. Когда Ярослав меня ещё бесил, я всё равно была поражена его профессионализмом». «Вот как», — оскалялся Яр. Лара улыбнулась. «А то ты не знаешь». А я сомневался, что Надя нуждается в том, чтобы кем-то восхищаться. «А ещё?» «Любой женщине в беде хочется защиты», — продолжала Лара. «Мы выматываемся в борьбе против властных мужчин. Хочется, чтобы нашёлся кто-то, кто встанет на нашу защиту, всё решит и спрячет». «И не станет новым бедствием», — добавил я, хмурюсь. «Я не Ярослав. Он — блистательный хирург на виду, я скрытный, вынужденный социопат с паранойей». «Тебе было сложно влюбиться в Ярослава?» — спросил я. «У вас ведь всё наоборот вышло, насколько я помню. Вы сначала поженились, а потом ты всё узнала». «Влюбиться было очень просто», — задумчиво ответила Лара. «Но тогда мне это казалось больше проблемой, чем решением». «Серьёзно?» — удивился Яр. «У тебя погибла жена», — осторожно напомнила Лара. «И ты ни в чём не был уверен». «Да, я предлагал Ларе какую-то хрень», — усмехнулся мне Яр. «Сам виноват». «А Лара просила развод». Я улыбнулся. Очевидно, что эти двое созданы друг для друга, а дистанцию держали просто из страха. Надя тоже будет держать дистанцию. но Она напугана гораздо сильнее, и чем закончится предстоящая ей адаптация, вообще сложно предсказать.